Я услышала, как хлопнула дверь на террасу, его шаги, удаляющиеся в сторону конюшни. Потом, как доктор взял свой саквояж и начал подниматься по лестнице. Эстер издала дикий крик, но в гостиной не осталось никого, кто мог бы её услышать. Вне себя от ярости я огрызхнулась печной заслонкой и огляделась в поисках чего-нибудь тяжёлого, чем могла бы ударить доктор, едва он переступит порог. По виду, ха женщина более опытная и практичная. бросилась к двери и задвинула щеколду, а после тотчас вернулась к постели роженицы. Но вопреки моим опасениям, крик синьори Нестер был вызван вовсе не ужасом перед скорым приходом доктора и не разочарованием от предательства мужа, а приступом внезапной и невыносимой боли, которая обожгла её лоно словно удар кнута. "Дышите глубже, тужьтесь", взывала повитуха. Ручка двери повернулась. Я схватила стоявшую на комоде алебастровую лампу в форме лилии, стебель которой покоился на тяжёлом квадратном пьедестале чёрного мрамора. Что происходит? Немедленно впустите меня. Доктор снова дёрнул ручку, потом налёг изо всех сил. Мягкое дерево треснуло. Прежде чем он приблизится к моей синьорине, прежде чем прикоснётся к ней, я размажу ему голову, подумала я. Тушитесь сильнее, маркиза, повторяла Повитуха. Откройте, пустите меня, вопил доктор, продолжая колотить в дверь. Наконец щеколда уступила, и когда в проёме показался Сакваяж, я вскинула лампу над головой. Вы тут все с ума посходили? Прочь с дороги, соплячка, дай мне пройти. Но я не отступала, готовая обрушить мраморный пьедестал ему на голову. Уверена, ещё минута и на моей совести была бы загубленная душа, но в этот момент спальню огласил ликующий возглас Повитухи. Чудесно. Вот и малыш, и следом детский плач. Я опустила лампу, доктор в растерянности замер у двери. Мальчик или девочка? послышался усталый голос молодой матери. Девчушка, красавица. Что ж, значит у маркизы Рицальдо не будет наследника ни сейчас, ни когда-либо ещё. Громко, несмотря на слабость, заявила Эстер, заливаясь истерическим смехом. И лишилась чувств. В спальне воцарился настоящий хаос. Повитуха перерезала пуповину, завернула девочку всё ещё перепачканную кровью в пелёнку и велела мне держать её, пока сама она пыталась привести мать в чувство, чтобы помочь ей с последом. Доктор поставил соквяш на пол и склонился над ним, но не успел даже открыть его, как я, не выпуская из рук новорождённый, пнула соквяш ногой, крикнув: "Даже не думай". В этот момент дверь распахнулась, и вошёл синьор Артанези. в сопровождении горничной. Передав ему внучку, я бросилась к кровати. Благодаря усилиям повитухи сеньорина Эстер уже пришла в себя и узнала отца. «Папочка!» — воскликнула она. «Если Гвельфа вернется, не впускай его!» «Но почему?» «Маркиза бредит», — вмешался доктор. «Ну-ка, поглядим на плаценту», — пробормотала повитуха, не обращая внимания на собравшихся. «Кажется, все в порядке». «Эй, ты!» — обернулась она к горничной. «Чего стоишь, разинув рот? Беги в кухню и принеси горячей воды, да побольше». «Не впускайте его», — повторила Эстер, моего мужа. «Я не хочу его видеть никогда». И она сдержала слово. Синьор Ортанези, пока мы, женщины, были заняты новорожденной, обмывали и одевали ее, в полголоса переговорил с дочерью. «Когда она сможет встать с постели?» — спросил он по витуху, демонстративно игнорируя доктора. «Я бы хотела отвезти ее домой». вы убить её хотите, воскликнул доктор. Но «Ну, раз уж вы не успели этого сделать, прокомментировала маркиза. Я поверить не могла, что в таком состоянии, взмокшая от пота, потрясённая и совершенно обессиленная, она способна на подобный сарказм. Пару дней ей лучше бы не вставать, сказала повитуха. Хорошо, мы не станем заставлять её подниматься, кивнул отец. Не прошло и получаса, как синьор Артанези организовал перевозку Конеху он послал на пивоварню за двумя самыми крепкими работниками, которые явились с большим крытым фургоном, запряжённым двумя лошадьми, а сам тем временем выпроводил доктора, твёрдо заявив, что в его услугах здесь более не нуждаются, и присовокупив к этим словам внушительный чек. Синьюрину Эстера осторожно пересадил в мягкое кресло. Двое пришедших рабочих легко снесли его вниз по лестнице и погрузили в фургон. Мы тоже забрались внутрь. Повитуха с новорождённым на руках, синьор Артанези, не отпускавший руки дочери, и наконец я, собитая от ласом и украшенной кружевом и лентами корзиной, внутри которой было всё приданное для малышки. Конечно, в отцовском доме стер без труда нашла бы для себя платье, оставшееся с девичества, но девочке нужен был целый гардероб, и было бы настоящим расточительством, решила я, оставить на вилле результат семи месяцев нашей работы. Через несколько часов после переезда, когда маркиза уже спала в большой кровати, некогда принадлежавшей её матери, Повитуха в соседней комнате меняла новорождённые пелёнки, а я как раз собиралась возвращаться домой, послышался громкий стук в парадную дверь. Мы посмотрели в окно. Как и следовало ожидать, это был маркиз. О том, как изумлённый и потрясён он был, когда вернулся на виллу и обнаружил спальню пустой, я узнала позднее от конюха. И если цепь событий он восстановить, пусть и с трудом, но смог, то причину произошедшего так никогда и не понял. Эстер наотрез отказалась не только обсуждать или объяснять свои поступки, но даже и встречаться с маркизом. Синьор Артанези тоже его не принял, прислав вместо этого своего адвоката, хитрейшего лиса, который сходу отверг все требования брошенного мужа, повернув их против него самого. Уж и не знаю, как он это сделал. Не то было время, чтобы жена могла беспрепятственно покинуть семейный очаг, не говоря уже о том, чтобы оставить при себе законный плод брака. Эстер Артанезе преуспела лишь благодаря поддержке и деньгам отца. Впрочем, не исключено, что ради она мальчика, а не девочку, муж не смирился бы так легко и сражался бы за воссоединение с ребенком куда дольше и решительнее. Но что мучило Маркиза более всего, даже больше собственной уязвленной гордости, Такое-то необъяснимость причин, в одночасье превративших безграничную любовь его молодой жены в столь же глубокую ненависть. Единственное предположение, которое он мог сделать, заключалось в том, что из-за родовых болей она попросту сошла с ума. Правду кроме нашей героини и, вероятно, её отца знали только мы с повитухой, но ни одна из нас не проболталась. Повитуха была не молодая, за свою жизнь многое повидала. Для меня же произошедшее стало поистине горьким разочарованием. Обнаружив, да еще при таких обстоятельствах, что великая любовь всего лишь обман, что она существует лишь в глупых романах, что все мужчины эгоистичны и предатели совсем как Пинкертон, я лишилась всех иллюзий, какими когда-либо тешила себя. «Верить нельзя никому. Жизнь моя, сердце мое. Я прекрасно проживу и без тебя так будет даже лучше». Вот только новая жизнь из них двоих начала не она, синьорина Эстер. Она так и не позволила маркизу увидеть девочку, которую назвала Энрикой в честь синьора Артанези, а не Дионорой в честь бабушки по отцовской линии. Вместе с малышкой маркиза надолго уехала путешествовать, подальше от сплетен и пересудов нашего городка и завела столько новых знакомств, сколько я себе даже и представить не могла. Когда у нас разразился скандал с парижскими платьями семейства Правера, она была в Брюсселе, а вернувшись, заявила, что люди и впрям глупы, потому что только настоящие глупцы могут придавать значение подобной ерунде.